искусственная радиоактивность. Возвратимся теперь к открытию в 1933-1934 годах искусственной радиоактивности. Для одного из первых исследователей этой проблемы, Марии Кюри, данное открытие представляло еще особый интерес. Оно было сделано ее дочерью и зятем. Кюри имела счастье за несколько месяцев до своей смерти, передать зажженный ею факел членам своей семьи. Предмет, который она превратила из диковины в колос, через четверть века находился на пороге того, чтобы обрести новую плодотворную жизнь. Изучая упомянутый эффект Ботты и Беккера, супруги Жулио обнаружили, что счетчик продолжал регистрировать импульсы даже после того, как был удален полоний, первоначально возбуждавшие их. Эти импульсы прекращались точно таким же образом, как импульсы неустойчивого радиоэлемента с периодом полураспада 3 минуты. Ученые установили, что алюминиевая окошко, через которое проходило альфа-излучение полония, само становилось радиоактивным благодаря генерируемым нейтронам. Аналогичный эффект имел место для бора и магния, только наблюдались другие периоды полураспада, соответственно, 11 и 2,5 минуты. Реакции для алюминия и бора выглядели следующим образом. Алюминий, атомный номер 13, атомная масса 27, в скобках альфа n фосфор, атомный номер 15, Масса 30 переходит кремний, атомный номер 14, масса 30, плюс Е с положительным зарядом. Бор, атомный номер 5, атомная масса 10, в скобках альфа н азот. Атомный номер 7, атомная масса 13, переходит углерод, атомный номер 6, атомная масса 13, плюс Е с положительным зарядом. Звездочки фосфор и азот обозначает, что ядра, полученные сначала, радиоактивны и претерпевают указанные стрелками вторичные превращения, в результате которых образуются хорошо известные устойчивые изотопы кремния и углерода. Что же касается магния, то все три его изотопы с массовыми числами 24, 25 и 26 участвуют в этой реакции, генерируя нейтроны, протоны, позитроны и электроны. В результате образуются хорошо известные устойчивые изотопы алюминия и кремния. Превращения носят комбинированный характер. Магний 12-й атомный номер, атомная масса 24 в скобках альфа n. Кремний со звездочкой 14-й атомный номер, атомная масса 27 превращается в алюминий. 13-й атомный номер, атомная масса 27, плюс Е с положительным зарядом. Магний, 12-й атомный номер, атомная масса 25, в скобках альфа-П. Алюминий со звездочкой, 13-й атомный номер, атомная масса 28, превращается в кремний 14-й. Атомный номер масса 28 плюс Е с отрицательным зарядом. Магний атомный номер 12 атомная масса 26. Альфа П. Алюминий со звездочкой атомный номер 13 масса 29 превращается в кремний атомный номер 14 масса 29 плюс Е с отрицательным зарядом. Более того, с помощью обычных химических методов, используемых в радиохимии, удалось достаточно легко идентифицировать неустойчивые радиоактивные фосфоры азот. Эти первые результаты демонстрировали богатство возможностей, открываемых вновь полученными данными. В дальнейшем мы будем использовать их в качестве иллюстрации тех несложных общих принципов, на которых, как теперь известно, основаны ядерные реакции.